Глава тринадцатая. Разбуженная за десять минут до выхода из потока около Мальты Вик, долго и вдумчиво выискивала в записанном полете возможные фатальные ошибки двух новичков. Не найдя ни одной, она не придумала, как отреагировать. То ли похвалить за ум и отвагу, то ли обругать на всякий случай, чтобы в дальнейшем неповадно было, и просто пробурчала что-то нечленораздельное себе под нос, перехватывая управление». Мужчины потягивались в креслах, приходя в себя. «А давайте мы только так теперь летать будем». До безобразия жизнерадостный Курт, как всегда, видел в ситуации только позитив. «Не тошнит, голова почти не отваливается. А мы на минуточку пятый раз собираемся туда-сюда скакать. Нам медаль положена и премия...» «Будет вам премия, если выживем все и Маркуса вытащим». Буркнул капитан, растирая лицо ладонями. Чувствовал он себя, будто его переживали и выплюнули. Но точно лучше, чем если бы он пережил все прыжки туда-сюда в сознании. Где-то на третий раз оно, скорее всего, все равно бы мало покинуло. Как механик умудрился не просто продержаться все это время, а еще и за Мэрилен проследить и корабль вывести практически к нужной точке, он не понимал. Но благодарил высшие силы за их малые милости. Иначе они ни за что бы не уложились в рекордные три с половиной часа. «Будем на месте через две минуты». Голос Камерон звучал устало, но довольно. «Еще бы! Они все живы, идут по графику, а если повезет и их не угробит неизвестная напасть, уничтожившая Мальту, то и людей спасут». Команда немного оживилась и села поровнее. Вик крепко взялась за штурвал, и они свернули ближе к грани потока, готовясь выйти в обычное пространство. Ками прикрыла глаза, снова присоединяясь к Мерлин. В таком виртуальном состоянии все казалось приглушеннее и одновременно ярче и понятнее. Теплая мощь потока сменилась морозом открытого космоса, и на эскина сразу же обрушился целый поток разносортной информации. Призывы о помощи, последние сигналы, поданные погибающей планетой, Отголоски взрыва, до сих пор разлетающиеся вокруг на опасной скорости осколки. Они оказались далеко не первым экипажем, подоспевшим на помощь уцелевшим после катастрофы. Самые разномастные корабли сновали между обломками планеты, подбирая спасательные шлюпки. Тут были и огромные крейсеры, просто притягивающие к себе все подряд, начиная со шлюпок и заканчивая полезными в любой ситуации металлическими обломками. Те исчезали в зеве погрузочного дока, как в разверстой бездонной пасти. И более мелкие корабли, вроде их рыбки, которые брали понравившиеся шлюпки и обломки, пристыковывали к себе и быстро уходили в поток. «Хорошо, хоть помощь подоспела». С облегчением выдохнула Камя, вытаскивая штекер и спрыгивая с кресла. Остальные не торопились покидать сиденье и не только потому, что их не держали ноги. Вполне возможно, что обратно в подпространство потока придется уходить экстренно, что чревато тряской и травмами. «Не факт, что этих людей спасают». Курт недовольно поморщился. «На большинстве кораблей маркировки нет. То есть это не службы». Минимум половина этих спасателей – пираты, собирающие будущих рабов, а остальные – просто мелкие падальщики. Каких рабов? В Айкумине нет рабства. Ками едва чувствовала пол под ногами и поспешно присела обратно на кресло. Каждый день приносил все больше сюрпризов. В Айкумине нет. И в Федерации нет. Официально. А во многих отделившихся колониях есть... Помрачневшее лицо капитана и стиснутые губы Вик убедили Ками, что это не шутка. «Но мы же можем как-то им помочь. Заявить властям или вызвать военных. Пусть разгонят этих падальщиков». Ками сама удивилась собственной горячности. Но так не хотелось верить, что большой мир, который рисовался, и чуть ли не раем после родной станции, тоже полон подлости и опасностей. «Мы можем найти Маркуса и свалить отсюда подальше и побыстрее, пока нами самими не заинтересовались», мрачно оценил обстановку капитан. Посмотрев на ситуацию в свете новых открытий, Ками осознала, что все эти мелкие и крупные корабли работали вместе как единый сплоченный механизм, собирая все ценное, что уцелело после катастрофы. И вряд ли им понравится то, что у них появились конкуренты. Мэрлин старательно глушила окружающие их сигналы, по мере возможности притворяясь дрейфующим обломком металла. Двигатели работали на самом минимуме, незаметно подталкивая корабль вперед. Хорошо, что пираты собирались в эпицентре останков планеты и на разлетающиеся в стороны камни особо внимания не обращали. Фонила от них так, что излучение от Тиши забивало напрочь. Конечно, если вырубить двигатели на полную, их тут же засекут, но пока что удавалось избежать пристального внимания пиратов. Капитан уверенно командовал Вик, куда поворачивать и в какую сторону лететь. Передачу Маркус давно прекратил. Наверное, когда в поле зрения появились первые корабли без опознавательных знаков. Однако расплывчатого указания, как на Косиде, оказалось вполне достаточно, чтобы Малкольм, Едва окинув взглядом разбросанные в пустоте камни, сразу нацелился на один конкретный обломок, имевший странную форму креста. Причудливо застывшая темная порода впитывала свет, не отражая его ни единой гранью, так что слетевшиеся на поживу пираты не обращали на кусок скалы никакого внимания. Когда они обогнули очередной вращающийся и плавно отлетающий от эпицентра астероид, Их глазам открылся притулившийся в опасной близости от острых граней спасательный бот. Шлюпка очень удачно притаилась в тени оплавленного куска гранита. Поисковики их до сих пор не обнаружили. Мелкие вездесущие дроны порядком раздражали Вик. При их приближении приходилось выключать двигатели совсем и накидывать маскирующее поле. А потом еще какое-то время маневрировать на чистой инерции, чтобы крохотные паразиты ничего не почуяли своими электронными носами, Или что там у них, и не вернулись. Времени на стыковку и перевод пассажиров внутрь тише не было. Да что там. Даже связаться с ботом и уточнить, тот ли это, есть ли там кто-нибудь, они не имели возможности. Учитывая обилие пиратов на квадратный парсек, у них был только один шанс — хватать шлюпку и в поток. Магнитные зажимы чавкнули, присасываясь к металлическим бортам челнока. «А теперь уходим, срочно!» рявкнул капитан. Многочисленные поисковики, привлеченные непонятной деятельностью на краю усеянного обломками периметра, уже нацелились на тиши, хорошо если только сканерами. Мощный крейсер неподалеку закрыл люк, одновременно разворачиваясь той стороной, где у кораблей этой модели располагалось оружие ближнего боя. «Сейчас, минуточку», Вика лихорадочно щелкала тумблерами и кнопками, фиксируя шлюп, маневрируя между астероидами и одновременно высчитывая траекторию вхождения в поток. «Минуточки у тебя, боюсь, нет. Давай сейчас, потом разберемся, куда нас вынесло. Главное, подальше отсюда», — приказал капитан. Внутри потока нападение и захват корабля становились невозможными. Объект исчезал со всех радаров, будто находился вне пространства. Даже чисто визуально два корабля, зашедшие в поток одновременно, не могли видеть друг друга, пусть по приборам и находились на расстоянии нескольких метров. Все заслонял ослепляющий белый свет. Чудо, что связь работала, хоть и с перебоями. Виляя и уворачиваясь от обнаглевших дронов, пытавшихся зацепиться за борт своими присосками, Вик виртуозно вела корабли мимо громадных глыб и мелких осколков, торжественно расплывавшихся в разные стороны. Подныривая и проскальзывая между ними, она не только стряхивала крупных преследователей, перекрывая крейсером обзоры, мешая выстрелить потише в полную силу, но и сминала стирала в труху между корпусом и скалой особо ретивых поисковиков. При этом нужно было еще умудриться не потерять пристегнутый, но не пристыкованный бот, который болтался за кораблем мертвым грузом, замедляя продвижение и ухудшая маневренность. Когда впереди замаячила рябь потока и линию горизонта перестала трясти как припадочную, Вик напряглась еще сильнее и на чистых рефлексах внезапно рванула влево. Камера он вжала в кресло, заскрипели ремни, сдирая кожу и удерживая ее на месте из последних сил. О том, каково приходилось потерпевшим в челноке, даже думать не хотелось. Тишь тряхнула, загорелись аварийные огни. «Отказал правый двигатель!» Хладнокровно заявила Мэрилен, и на этой бодрой ноте они влетели в поток. Кажется, камень на какой-то момент отключилась, только позже осознав, что вытащить штекер она вытащила, а обратно засунуть забыла и вкусила все прелести погружения в полном объеме. Вик откинулась на спинку кресла пилота и сползла по ней вниз, чуть не оказавшись на полу. «Сколько у них там еще кислорода?» Пробормотала она потрескавшимися губами. Мы вряд ли способны выйти из потока в ближайшее время. «А мы с марулин на что?» Попыталась бодро воскликнуть Камина, получилось неубедительное сипение. Постоянные прыжки в и из-под пространства измотали всех. Даже Искин реагировала на раздражители заторможенно. «Нас сильно зацепило», — поинтересовался Малкольм не спеша отстегиваться. Искин молчала с минуту, анализируя повреждения. «Плазма в порядке», — выдала она наконец, и команда выдохнула. «Маневровые двигатели — ерунда. Всего лишь усложняют передвижение в обычном пространстве. Если бы что-то случилось с сердцем корабля, далеко бы они не улетели». «Правый двигатель. Работоспособность 10%. Левый двигатель». «Работоспособность девяносто процентов». «Так и влезла, тварь!» Выругалась Вик, не уследившая за каким-то бойким дроном, который все же пролез в суицидальном порыве в сопло. Сильно не повредил, но что-то внутри явно покорёжил. «Обшивка помята, но не повреждена», Продолжал отчет Маралин. «Спасательный бот помят, но не поврежден. Движение внутри не зафиксировано». «Может, они без сознания?» Без особой уверенности предположила Ками. На капитана было больно смотреть. Подвергнуть риску команду, чуть не угробить их вместе с кораблем и уволочь не тот бот? «Возможно. Мои сканирующие способности в потоке ограничены». Не стала губить последнюю надежду Мэрилен. «Когда выходим?» «Как можно скорее». Выдохнул сквозь стиснутые зубы капитан. — Всем спать, кроме тебя, Камерон. Бросив на механика негодующий взгляд, Вик потянулась за маской. Вдыхать второй раз подряд усыпляющую смесь не слишком полезно для здоровья. Но они вполне могут себе позволить немного подлататься и передохнуть на ближайшей комфортной планете. А вот те, что мотаются сейчас в ненадежной шлюпке за бортом, нуждаются в срочной помощи. Не факт, что они там всего лишь без сознания, а что-то похуже. Самый нехороший вариант, что они ошиблись и утащили неправильный бот, камера осматривать не хотелось. Так скоро выходить из-под пространства потока было достаточно рискованно, их могли засечь пираты. Но разобраться со шлюпом нужно как можно скорее. Джеремая спать отказался. По его словам, если я на борту шлюпа приятель мыло, то Ками может понадобиться помощь в переноске тяжести. Не говоря уже о том, что врачебный уход, скорее всего, окажется далеко не лишним. Корабль ему вести не придется, так что медик вполне может отоспаться на следующем погружении. Как он обычно и делал, впрочем. Стоило Мэрилин миновать призрачный барьер, отделявший поток от остального мира. как Джеремай сорвался с места и бросился вверх по лестнице к погрузочному отсеку. Именно туда сейчас и скин пришвартовывала спасательный шлюп. Ками чуть замешкалась, вытаскивая штекеры, выясняя с Мэрилин, насколько безопасна такая стыковка. Компьютер советовал поторапливаться. Все же размер бота не до конца совпадает с коридором шлюза и может не выдержать давление. Девушка догнала медика только в переходе между кораблями. Ничего не потрескивало. Воздух подозрительно не двигался и не свистел, но поспешить все равно стоило. Мэролин так просто предостережение не раздает. Дверь в шлюп заела, пришлось взрезать горелкой. К счастью, инструмент был у Ками всегда с собой, даже на корабле. Небольшой прибор, умещавшийся у нее в ладони, обладал, тем не менее, редкостной мощностью, вскрывая толстенные слои металла и изоляции, как консервную банку. Признаться, заводскую модель она в свое время порядком доработала. Облегчила рукоять, увеличила вариативность напора режущей кромки, повысив уровень воздействия в несколько раз. Исходный вариант вряд ли справился бы с обшивкой космического корабля. Внутри шлюп был вполне стандартным. Никаких изысков, перегородок и кухонь. Подобные кораблики были рассчитаны, как и спасательные жилеты моряков древности – на весьма ограниченный запас времени. Их оснащали мощной сигнальной системой, чтобы можно было послать просьбу о помощи. Запасом кислорода, иногда с дополнительными баллонами, и сухим пайком в расчете сутки на человека. То есть не особо много. Шлюп был рассчитан на шесть мест. Каждая, кроме фиксирующих ремней, обладала дополнительной защитой в виде щитка в районе корпуса. Заняты оказались три – У самого выхода, обвешавшись оружием со всех сторон, безвольно повис в креплениях крупный, довольно молодой мужчина. Впрочем, учитывая биотехнологии, ему могло быть как 30, так и 70. Продолжительность жизни пока еще оставляла желать лучшего, но прогресс потихоньку двигался вперед, и многие уже дотягивали до 200, а то и переваливали за этот рубеж. Камера он все никак не могла собраться с духом, чтобы спросить у Малкольма, после какой именно войны его комиссовали. Между Айкуменой Федерацией и мелкими содружествами независимых планет периодически то тут, то там вспыхивали стычки, поэтому определить его возраст было сложно. И не факт, даже если этот Маркус служил вместе с их капитаном, что они ровесники. Судя по развитой мускулатуре и камуфляжной форме, Этот военный так и не остался, занимая немалую должность. На его плечах в свете мигающей лампы шлюп помяло знатно, повредив частично проводку, поэтому освещение работало через раз. Посверкивали целые россыпи звезд и еще какие-то значки, мало что говорившие далекой от армии Камми. У ополчения на станции свои знаки отличия, да и не было там высоких рангов. Начальник охраны станции, его заместители на каждом уровне, тот же Грег к примеру, и рядовые. На этом все. Здесь же явно имело место что-то посложнее. В третьей ячейке от входа висела хрупкая средних лет женщина азиатского происхождения. Судя по истине черным волосам и характерному разрезу глаз, она происходила с закрытой обособленной планеты заселенной одной расой. На просторах космоса подобное было не редкостью. Во времена Исхода стран на Земле изначальной было великое множество, как и раз, и многие предпочитали запускать собственные ковчеги с переселенцами на борту. Особенно этим грешили жители Азии, такие как японцы, китайцы и русские. Камерон курс школьной программы по истории помнила плохо, и в голове у нее отложилось только обоснование нынешней распространенности Спанглиша. Выходцы из Европы и Америки, стран, перемешанных по своей сути, По прилету к новому месту обитания были вынуждены искать общий язык, и чаще всего им становился английский или испанский, в зависимости от региона отправления. Позже они слились в спанглиш, взяв от первого простоту конструкции, от второго – певучесть и выразительность. Пол в разговоре можно было определить только местоимениями в третьем лице, поэтому Ками в разговоре с дедом никогда не скрывала пол, смысла не было. А с посторонними он ее обсуждал как мальчика. У азиатки была, похоже, повреждена рука, потому что свисала она под неправильным углом. Камерон указала в ее сторону врачу, и Джеремая, понятливо кивнув, бросился осторожно отцеплять будущую пациентку. Между мужчиной и женщиной, занимая от силы половину ячейки, притулилась девочка лет десяти. Худая до костлявости, почти как сама Камерон, она странным образом плавала в воздухе, не касаясь ремней. В то время как на взрослых буквально не осталось живого места, в основном из-за ожогов и ссадин, кожа ребенка, которая была видна из-под комбинезона, сияла свежестью и здоровьем. Все спасенные пассажиры были без сознания, по крайней мере, так показалось Камме. Однако, когда ее плотно зашнурованные сапоги забухали по металлу, Девочка вскинула голову и уставилась в глаза механику, не мигая и без всякого выражения. Чувство было, что она еще не до конца пришла в себя, и сквозь ее зрачки на камеру он смотрит кто-то еще. Хладнокровный и расчетливый. «Я собираюсь тебе помочь». Помимо воли, замедлив шаг, Ками вытянул руку вперед, будто приручая дикое животное. Она сама никогда таким не занималась, но в старых фильмах и хрониках колонистов видела достаточно подобных эпизодов, чтобы что-то отложилось в памяти. Ребенок моргнул, и потусторонняя сила исчезла из ее взгляда, глаза закатились, а тельца, наконец-то, согласно законам гравитации, обмякла в удерживающих ремнях. Камерон зябко поежилась, но решительно шагнула вперед, поспешно отцепляя и расстегивая пряжки. «Обещание нужно выполнять».